Глава 6 Стелла поселения Каспийск Уровень 4 30194 из 70000 Класс поселения призрак Классовые навыки Дематериализация, големостроение Пламенный покров Сомнения Алтари Тьмы Малый «Пламени. Големостроение. Подкласс. Мастер Големов. Повелитель пламени. Щит. 4896 из 5000. Души. 56». «Опа! Уровень! Уже приятно. И щит аж до 5000 поднялся, хотя я и ожидал увидеть максимум две. Что тоже не может не радовать. Ведь помимо того, что восстанавливаться он теперь будет в разы быстрее, пробить его теперь не так-то просто». Практически невозможно без использования сильнейших поселковых навыков или, на худой конец, тяжелой артиллерии. У тех же зомби такая есть, но ее легко можно уничтожить ответным огнем, если что. Но самое главное, теперь запас энергии позволяет строить и улучшать одновременно несколько зданий и использовать куда больше возможностей города. Тот же пламенный покров показал себя ультимативной убер-вафлей. А теперь вовсе... «Можно растопить им Арктику и устроить всемирный потоп, предварительно договорившись с дельфинами, что они будут помогать зачистке подтопленных районов суши». «Поклянуться матерью всех дельфинов, эта клятва будет нерушимым гарантом их честности». «Ага». «Но в интерфейс я забрался не ради этого. Один новый пункт сразу и радует, и создает несколько неудобных вопросов». «Сомневаюсь в его пользе, но на то он и есть». «Сомнения». Описание. Активный, поддерживаемый поселковый навык ментальной стихии позволяет вызывать у противника на выбранной территории радиусом 1-100 метров необоснованные сомнения. Дальность действия ограничена визуальным контактом с целью. Расход энергии 1-100 единиц в секунду в зависимости от расстояния, радиуса и интенсивности применения навыка. Нет сомнений, что сомнение – несомненно полезный навык. Остается лишь догадываться, чего бы нам дал алтарь. Но так или иначе, рано или поздно, эта наша новая способность точно пригодится. Нет ничего хуже, чем уверенный в своих силах противник. А вот когда он перестает верить в правильность собственных решений, начинает сомневаться в своих силах и силах своих союзников, а то и в их верности, вот тогда у него и возникнут настоящие проблемы. А тут еще и призрак с Гасилом. И третий глаз во лбу сидит, подсматривает, а то и подслушивает. В общем, доволен как слон. Сразу позвал Бурова и объяснил, как, когда и при каких обстоятельствах ему стоит пользоваться этим и другими поселковыми навыками. Самому мне вечно стоять у стелы никакого смысла нет, так что, думаю, ему стоит уже приобщиться к подобным мероприятиям. Правда, он, в свою очередь, тоже не захотел торчать у золотого столба и подрядил под это дело Кипу. Я уже и забыл про этого тощего, грустного парня. Да и сам он немного отошел от дел. Его серый класс копейщик не очень полезен в массовых сражениях с ордами тварей, так что он решил выбросить изю ремесленника. И в этом ему очень может помочь подкласс. Так что стоило ему подойти к стели, как я сразу заявил, что до 50 уровня он может прокачаться за счет казны, но только если сможет красиво, и точно включить навыки и собрать этот опыт с их помощью. Думаю, мотивация вполне себе неплохая. Теперь он сам день и ночь будет выискивать стаи птиц, чтобы быстро спалить их и получить достаточно опыта. Но это все чуть позже. Пока что мы не трогали даже летучих зомби. Просто пропускали их сквозь поселение, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Каспийск пока никто не заметил. В противном случае по нашей душе уже отправили бы отряд бойцов. А то и сама троица могла бы попытаться натворить дел. «Где они? Какого хрена? Открой к ним портал, и я сам лично выпотрошу каждого в этом городе!» Золотой воитель рвал и металл. В последние дни он сильно поменялся, особенно после того, как его лучший друг рассказал о своем предательстве. Пусть и неумышленном, но все же... В их отношениях сразу начался разлад, ведь воитель понял, что доверять теперь нельзя вообще никому. Даже Джесс, с которой они вместе с самых ранних лет. «Майк, угомонись!» Джесс попыталась успокоить своего друга, но тот так злобно посмотрел на девушку, что та сразу сникла. «Ты вообще молчи! Нахрена ты именно туда портал открыла? В говне меня утопить попыталась!» — прыкнул Майк, прокручивая в голове недавние воспоминания «Ну, я не виновата!» «Там недавно портал открывался. Я нашла след и открыла там же». Девушка собрала всю волю в кулак, чтобы не улыбнуться или не засмеяться. Ведь когда гордый, несокрушимый воин булькнул в чан с говном, погрузившись в него полностью с головой. В общем, это было одновременно и страшно, и смешно. Как только Виктор осознал, что его обвели вокруг пальца, стерли память и против воли заставили шпионить за своими товарищами, он сразу пошел к Майку и во всем сознался не утаив ни единой крупицы информации. Он рассказал, что «Золотая стела» именно там, но вот точное место передать не смог, ведь всей информации не обладал. Зато Джесс смогла примерно вычислить, в какие края занесло убийцу, и сразу открыла туда проход. Но все пошло не по плану. Во-первых, портал открылся прямо на месте общественного туалета, а во-вторых, общественного туалета там к этому моменту уже не оказалось. Да и вообще город словно испарился. После нескольких часов уничтожения леса воитель все же вернулся домой. Там ему уже приготовили ванну, но прежде чем начать смывать себя присохший кал, он заставил всех и каждого собирать информацию об этом городе. Теперь у него личные счеты, и если раньше он планировал обратить всех жителей в рабство, то теперь твердо решил убить там каждого и с особой жестокостью. Своего друга воитель отстранил, застоял уйти из города и больше не возвращаться, до дальнейших распоряжений. Виктор не стал возражать и просто молча растворился в воздухе. Доказывать здоровьику, что он выполнял приказы призрака не по своей воле, бесполезно. Уж очень тяжелый характер у местного главаря, так что проще послушаться и молча исчезнуть из поля видимости. А затем начались поиски, что увенчались успехом уже через несколько минут. Один из слуг был подписан на симпатичную рыжеволосую девушку, что умеет летать, и показывать очень интересные короткие сюжеты о городе, который также умеет летать и создавать эти самые интересные сюжеты. «Они летят! К нам! К нам они летят!» — бушевал воитель, глядя на разложенную по столу карту. Догадаться нетрудно, ведь, судя по выходящим видео, город действительно перемещается. Ровно по прямой, над своей изначальной позиции в сторону восточного побережья Америки». «Ну и что?» — лениво протянула Джесс, уже устав от панических криков некогда уверенного в себе мужчины. «Успокойся. Ты же именно этого и хотел. Не придется искать их. Победишь и заберёшь Стеллу». «И правда», — немного успокоился воитель, отойдя от стола и плюхнувшись на трон. «Мне же лучше. Отберу у них Стеллу и сам на летающем городе буду гонять». «Нам же лучше», — поправила его девушка. «Или ты забыл, что мы заодно?» «Да, да, нам!» — отмахнулся Майк и спокойно побрёл к своей напичканной подклассами Стелли. «До четвертого уровня всего ничего. Подклассов у него действительно много. Есть ремесленные и стихийные, и позволяющие атаковать что угодно в радиусе многих километров с сильнейшими поселковыми навыками. Собственно, так и удалось создать зону отчуждения вокруг защитного купола». Сильные зомби попросту перестали водиться в этих краях, и поблизости можно встретить только неразумных и довольно слабых мертвецов. Но если отойти на несколько кварталов, можно попасть в самый настоящий ад. Как в час пик, все улицы заполнены мертвечиной, зомби бродят взад вперед и пытаются найти себе хоть какое-то пропитание. Те же крысы для этого прекрасно подходят, но и животные без дела не сидят, так и жрут друг друга. Плюс поселение имеет подкласс необычного ранга, что позволяет отпугивать зомби и прочую нечисть. Работает слабо, но работает, причем в пассивном режиме. «Ладно, просто ждем, заключил Майк, и собрался снова усеться на свой золотой трон. Вот только на полпути от Стеллы он замер, и глаза его расширились от удивления. «Джесс», — тихо произнес мужчина, — «они здесь», — «У него подклассов до жопы», — помотал я головой. «И людей там довольно много. Уровень поселения точно не ниже нашего. Так что город на город бесполезно». Я, моя команда, несколько вояк и буры собрались в ратуше, чтобы обсудить планы по поводу нападения на вражеский город. А он в любом случае вражеский. В голове убийцы я отчетливо смог разглядеть, насколько серьезно настроен воитель. В лепёшку расшибётся, но будет нас искать и не становится, пока эта битва не произойдет. Антон, чего там?» — вспомнил я про подарочек, что готовят мне наши изобретатели. Теоретически хорошая броня мне бы точно не помешала, особенно усиленная рунами каштана, технологиями Антона и плюс выполненная в форме голема. На то и голема, обладающего разумом и некоторыми возможностями. «О, кстати!» — хлопнул себя полбубуры. «Да говорят, через день другое будет готово». «Но настоятельно требует отдать золотой кристалл. Не спрашивай, зачем, я просто передал послание». Сразу поднял руки Олег, чтобы снять с себя всю ответственность. «Золотой кристалл», — пробубнил я себе под нос. «Начинаю догадываться, зачем он может быть нужен. А в целом-то императора не жалко. Если уничтожат его душу, сильно не расстроюсь». «На, передай им», — протянул я удивленному здоровяку мерцающий золотым прозрачный кристаллик. Пусть поторопится. Мне тоже интересно, что у них там». «Да черти не в жопу выдохнули Все как один причем, ругнулся бурый. «Молчат, как партизаны!» послышался тихий хрип, и все повернулись назорно. У того в глазах появился желтоватый огонек, а кисти рук до хруста сжались в кулаки. Эээ, сразу поправился Олег. «А не черти, а Маша умничка умеет хранить тайны». «Всем бы таких друзей!» После этих слов Зорна немного отпустила, так что атмосфера постепенно стала налаживаться. «Мы отвлеклись», — напомнил я об изначальной цели собрания. «Ваше предложение?» прожебать бать! Болотом!» — Перевел наше общение в конструктивное русло Грок. Чего тут рассусоливать? Пойдем и вломим!» «Но если он останется в поселении?» «Нет, надо выманить!» помотала головой команда На его территории нам не победить, если он и правда обладатель золотого класса. Так давайте спровоцируем его, чтоб на улицу вышел, пожал плечами ее брат. Я порублю им щит, а потом убегу, пусть догоняют. Да ебануть молот и все тут. А если догонит? Помотала головой. Если верить тому, что я видел в голове убийцы, догонит он тебя очень быстро. Я его тьмой приторможу. Алтарем тьмы сделаю область тьмы, а братик по ней наоборот еще быстрее побежит, снова предложила Эльфика. А там уже ты включишься и будете разбираться, а то и огонька добавить можно. Е, б! Нуть! снова взревел Брок. Исея, что тут выдумывать? Меня хоть кто-нибудь слышит? Замахал он руками у меня перед лицом. Вообще идея здравая, кивнул я, и бык растянулся в довольно улыбке. А еще можно заранее заложить несколько бомб и тьму создать именно там. В любом случае не заметит. План постепенно обрастал подробностями. Мы все всевозможные варианты, пути отхода и наоборот, возможно отступления. Также было решено подключить Колю. Все же диверсант в подобных диверсиях может сыграть, если не решающую, то одну из ключевых ролей. Несколько часов мы продумывали все до самой незначительной мелочи, и все это разрушилось всего за пару секунд. «Народ, смотрите, там внизу!» — послышался крик откуда-то с самого дна города. Там частенько собираются люди, желающие немного отдохнуть и понаслаждаться прекрасными видами. Вот и теперь кто-то из толпы заметил кое-что интересное. «Ага!» — растянулся я в улыбке. «Знакомые лица, однако». «Нет». Лица с километровой высоты разглядеть мне не удалось. Да и с двух метров его не увидеть. все же и голову прикрывает капюшон. Но от поведения убийцы можно различить с любого расстояния. И это точно он. Несложно догадаться, что друг самого главы золотого поселения забыл среди плотной городской застройки. Его выгнали. И это можно использовать себе на пользу. «Бурый!» — позвал я своего товарища-медведя. «Будь готов подкинуть ему сомнений» та что счё-то я для этого кипу поставил», — буркнул тот, но все равно полетел к стеле. Я же отправился сразу вниз. Виктор поселился в относительно уцелевшей квартире на последнем этаже одного из небоскребов. Добравшись до туда, я понял, почему он выбрал именно это жилище. Все же вид отсюда открывался прекрасный, да и системное поселение видно, как на ладони. Можно спокойно подглядывать и ждать, когда примут обратно в семью. Собственно, это я понял из его мыслей и тяжелых дум. Этот драк все еще надеется помириться со свихнувшимся напрочь другом и вместе с ним, плечом к плечу, поработить весь мир, собрать в одной стеле столько подклассов, сколько вообще есть на нашей планете. Больные ублюдки. Касп, ну давай, запускай сомнения. Спустя несколько секунд мысли в голове убийцы начали постепенно меняться. Поползли какие-то вопросы, воспоминания. Я внимательно отслеживал каждое изменение, и постепенно внутри меня все начинало ликовать. «Какого хрена он решил, что я на втором месте? Это и мой город тоже!» Виктор повернулся на другой бок и уставился в стену. «Он сильный, но без меня не смог бы добиться такого величия». «Да, давай, дружок, развивай мысль. У тебя прекрасно получается». «Но так ли я силен, как мне кажется?» Накаркал. Теперь он начал сомневаться в себе. «Нам мне это не нужно», так что пришлось влезть в его голову и направить в правильную сторону поток сознания. То есть на ненависть и зависть. Эти две эмоции мне сейчас и нужны. И постепенно мне это удалось. Пораженный сомнениями, разум оказался податливым, словно пластилин. Не глина, ведь результат вряд ли будет стойким. Но хотя бы на какое-то время сделать его врагом моего врага вполне реально, а затем устранить обоих. Уже через полчаса, когда бурый напомнил мне, что энергия в щите они бесконечная, Виктор был готов. Надо было просто подогреть его разболевшееся сознание и дать импульс, чтобы тот перешел к действию. А еще он трахает джесс. Сука! подскочил со смятой постели убийца и, растворившись в воздухе, рванул в неизвестном направлении. Точнее, в известном и очень даже правильном. Я немного проследил за спешащим мстить убийцей. Он в считанные мгновения преодолел под сотни этажей и, спустившись, начал аннигилировать любую встреченную на пути живность. И мертвечину тоже. Если так и продолжится, весь пар он выпустит ещё на полпути. Так что пришлось немного проводить его. Точнее, обогнать и отвлечь на себя несколько кучек зомби. Так, чтобы они не попались убийцы на пути. Когда убийца оставалось топать всего около километра, ускорился еще сильнее. Нельзя давать им шанс на разговор. Если начнут беседовать, могут помириться. И мне придется драться уже не с одним воителем его магичкой, а еще и с этим скорким типом, который уже знает о моих возможностях и сможет придумать им какое-нибудь противодействие. Так что со всего разгона я влепился в щит. И для верности пару раз ударил по нему гасилом, Полупрозрачный пузырь пошел волнами, и в этот миг за моей спиной открылся портал. «Фух», — выдохнул я, оказавшись в портальной комнате. «Ну, теперь остается лишь смотреть. Гош там, если что, кукуруза еще не вырастил? Попкорна не хватает». Убийца тем временем быстро приближался к стене. Не знаю, что у него в голове на данный момент, но намерения у него явно не самые хорошие. Точно не обниматься бежит. «О, вылупился!» Ткнул я пальцем в сторону купола. Тот пошел рябью, и спустя секунду из него вышел воин, облаченный в золотой доспех. «Ща будет мясо!» — растянулся я в улыбке и занял максимально удобное положение, чтобы не пропустить ни одного момента.